Глава пятая. Голос в голове давил на сознание, но не до такой степени, чтобы я сразу взял и начал его слушать. Если это прокатило с Людмилой Палной, то не значит, что получится со мной. Голова начала болеть, словно ее сдавили в тиски. Висящий в центре зала артефакт усиливал свое влияние. Это был не просто раздражающий голос, а настоящая ментальная атака. Леш, ты в порядке? Спросил призрак, увидев, как я начал морщиться от боли. «Он пытается меня подчинить». Ответил я и отошел к арке выхода. Но легче не стало. Ментальное воздействие лишь усиливалось. Из носа потекла тонкая струйка крови, которую я вытер рукавом. «Там змея», — указал призрак. «Я услышал шипение с другого конца зала. Вот только ее сейчас не хватало». На руке был артефакт второго шанса, присланный сестрой. Он начал нагреваться, обжигая мое запястье. Словно мне мало ожогов на ладонях. Подчинись или умри. Снова разум пронзили тяжелые слова. Такой себе выбор, замолкни, процедил я. Да я помочь хотел. Макар принял фразу на свой счет. Да не ты. Давай убираться отсюда. Если бы это было так просто пока боль не давала и с места сдвинуться. Голова раскалывалась, боль не давала здраво рассуждать. А еще артефакт на руке становился все горячее. Я мельком заметил, что на нем зажгли символы, когда схватился за голову. Огромная змея выжидала, словно она тоже подчинялась каменному сердцу. Но не может же артефакт сам по себе быть разумным. Черт, как же больно. Так, надо успокоиться. «Легко сказать, но надо. Иначе я сдохну прямо тут, и даже труп мой никто не найдет». Глубокий вдох, выдох, и так по кругу. Я попытался отстраниться от головной боли и сосредоточиться на своем источнике. Сейчас это был единственный верный метод. «Леш, ты меня слышишь?» — повторил призрак. Но я не ответил, чтобы не терять концентрацию. Повторял все то, чему меня учили в клубе медитации. Время шло медленно. Оно текло, как смола. Я уже не слышал Макара, который начинал паниковать. Перестал следить за змеей. И боль ушла. Я погрузился в себя настолько, что перестал замечать все происходящее вокруг. Теперь для меня существовало лишь тепло источника и больше ничего. С одной стороны, я стал уязвим перед змеей. Но с другой... Смог противостоять ментальной атаке. Магия артефакта тянулась ко мне невидимыми ледяными щупальцами. Я ощутил ее как холод, застывший возле горячего источника. Словно меня касались холодными руками. Я стал мыслить иначе. Появилась идея, как противостоять теми малыми запасами, что у меня остались. Выпустил немного маны. И из рук полился тонкий луч света. Но на этом уровне концентрации я смог им управлять. Если заклинания плелись тонкими нитями, то сейчас я смог создать целый канат и направил его прямиком к источнику холода, чтобы схватить невидимое щупальце. И у меня получилось. Луч света обвил пространство и потянулся к артефакту. В тот же момент внутри моей магии показалась другая. Это была голубая смоленистая дымка, которую мне удалось схватить. Канат начал сжиматься. Тепло противостояло могильному холоду. А иначе не победить того, кто может управлять людьми на расстоянии. Но что бы ни находилось внутри артефакта, меня ему подчинить не удалось. Луч света начал расширяться. А мне захотелось напрочь поглотить этот холод. Развеял концентрацию и свет, озарил весь зал. Я вернулся в реальность. Змея свернулась к клубком у стены и положила голову на свое громадное тело. Она то ли спала, то ли находилась без сознания. У сердца больше не хватало магии для ее контроля. Леш, что ты сделал?» Спросил Макар и поводил полупрозрачной рукой возле моего лица. «Отразил атаку», — хрипло ответил я. Горло напрочь пересохло. Во рту не осталось ни капли влаги. Но теперь в голове была лишь легкость. «Уходи!» — снова раздался голос. «На этот раз тихо. Артефакту стоило больших трудов снова дотянуться до моего сознания. Но уж нет», — сказал я вслух, и не удержался от ухмылки. «Ты с кем говоришь?» — удивился призрак. «С артефактом». «Он живой, что ли?» «Да, точно. Это не камень, а ментальный маг». «Хм». Макар нахмурился и подплыл ближе к артефакту. «Уходи», — шепотом повторила заключенная там сущность. «А я уже не сомневался, что иначе быть не может». «Что чувствуешь?» — обратился я к привидению. «Магию», — пожал он плечами. Я приблизился к парящему сердцу. Оно начало дрожать, словно хотело убежать, но не могло. Вытянул руку и прикоснулся. Перед глазами возникло видение. Я увидел его так, словно на несколько секунд в шкуре другого человека. Образы сменялись один за другим, как слайды фотографий. Вот я стою напротив каменного сердца, чтобы зачаровать его на защиту подземелья. Звенит сирена, отключается свет, через миг на меня выливается поток концентрированной маны чтобы спастись, я тянусь к артефакту. Тело умирает, а я продолжаю существовать». Года идут, а поддерживающая жизнь энергия заканчивается. Чертовы накопители в стенах забирают у меня заветную ману. Мне приходится использовать энергию местных привидений, мутировавших животных. Я учусь их подчинять, Заставляю их приводить ко мне своих сородичей. Во мне не осталось ничего человеческого, и теперь я хочу лишь одного — существовать дальше. И вот в зал заходит молодая женщина. Она заблудилась в поисках друга, который лежил показать ей подземелье. «Вот он, шанс. Я заставлю ее принести мне жертву. Больше жертв, больше энергии». Я отшатнулся и замотал головой, чтобы избавиться от этого наваждения. Никому не пожелаю ощутить себя на месте свихнувшейся души. «Ты что-то увидел?» — спросил Макар. «Да, там заключена душа». Что напрочь привязана к этому месту? И что с ней делать? Надо подумать. Я еле ментальную защиту обошел. Хм, ментальная магия, значит. Тогда понятно, почему призраки не поднимаются на поверхность. Но почему я ничего не чувствую? Потому что ты привязан ко мне. И он бы смог подчинить тебя только после меня, логически рассудил я. От артефакта исходило голубое свечение, излучающее холод но моя магия оказалась сильней, поэтому кожа покрылась мурашками, но в груди чувствовалось тепло, защищающее меня. «Давай его разобьем», — предложил я. «Убирайся!» — снова в голове раздался голос души. Но это были ее последние слова. Для них артефакт собрал последние силы. Вокруг же витала энергия другого рода. Именно она поддерживала в нем жизнь. «Жаль, что мы не взяли с собой кувалду», — посетовал Макар. Каменное сердце парило в воздухе над постаментом. Его было непросто даже и снять оттуда, не то что разбить. Но поскольку его атаки на меня больше не действовали, я не спешил что-либо предпринимать. «Зато у нас есть кирпич», — напомнил я. «Не надо мной рисковать», — насупился Макар и обиженно надул щеки, как запасливый хомяк. «Да я не собирался, но твоя реакция бесценна». Шутка помогла разрядить обстановку и переключить внимание на важное. Иногда и в серьезных моментах это уместно, особенно когда твой собеседник уже мертв и ему уже ничего не грозит, кроме изменения формы. Вот так, значит. Лишь бы поиздеваться над несчастным призраком. Макар демонстративно начал стекать вниз. А нечего меня существующей кувалдой соблазнять. Давай лучше думать, как разбить этот артефакт, не прикасаясь к нему. «Почему не прикасаюсь?» «Потому что мне раз хватило очутиться в его шкуре. Второй раз попасть под его влияние я не хочу. Это будет бесконечный просмотр фильма «Катастрофы». «Хм, как все сложно». Макар принял прежнюю форму и почесал затылок. «А если ты попробуешь снять?» «Энергии-то хватит. Я не хочу исчезнуть в процессе». Все это время я вдыхал холодный воздух, наполненный энергией. Чтобы ответить на вопрос призрака, Я вновь обратился к источнику и обнаружил, что он наполовину полон. В этом месте силы восстанавливались с немыслимой скоростью. «Хватит», — ответил я. «Тогда давай попробуем». Я отошел на два шага, а Макар встал напротив каменного сердца. Он потер руки друг об друга и приготовился. Изобразил глубокий и словами «была не была» прикоснулся обеими ладонями к артефакту. Энергия рекой полилась из моего источника прямиком к призраку. Он старался изо всех сил. Тянул артефакт на себя. Смог сдвинуть на пять сантиметров, а затем его руки снова стали нематериальными. Он не мог дольше удерживать высокую концентрацию энергии на своих ладонях и с разочарованным видом обратился ко мне. А я снял с плеч рюкзак и достал оттуда кирпич. Форменные штаны бы не выдержали такой нагрузки, Поэтому я положил его на пол. Больше в рюкзаке ничего не было. Я набросил рюкзак на артефакт и потянул его на себя. Он поддавался с трудом, словно приклеенный к воздуху. Но во мне сил было гораздо больше, чем у призрака. Поэтому получилось сдвинуть его с постамента. И он потянул меня вниз. Да здесь не меньше 20 килограммов. Это не кирпично на спине таскать. Рюкзак упал мне под ноги. В этот же момент перестал светиться, и зал погрузился в кромешную темноту. И лишь легкий свет от Макара ее развеивал. «Вот а нельзя было сразу так сделать? Опять ты над призраком издеваешься!» — причитал Макар, упирая руки в бока. «Гениальные идеи всегда приходят в конце», — с ирони ответил я. «Ага. И что теперь с ним делать? Не потащишь же ты его с собой, надеюсь». «Нет», — ответил я, — Доставая телефон, чтобы включить на нем фонарик, у стены снова послышалось шипение. Змея пришла в себя, но нападать не спешила. И в этот раз я предусмотрительно не светил на нее. «Она уходит. Там еще один тоннель», — сообщил Макар. «Ну, хоть что-то хорошее за день. Осталось придумать, как разбить эту бандуру, не имея кувалды». «Хм. Посмотри, там нет еще одной ямы». «А вдруг?» — попросил я призрака. «Лечу, лечу», — отозвался Макар и через минуту сообщил. «Есть, но это больше похоже на колодец или скважину, без воды». Я потащил рюкзак за собой, надеясь, что лямки выдержат такую нагрузку. Преодолел зал, зашел в тоннель на противоположной стороне. «Вот», — указал Макар на дыру в полу, а я посветил туда фонариком. Дно виднелось в пяти метрах. «Этой высоты точно не хватит, чтобы разбить сердце, но...» Я открыл рюкзак, слегка приподнял его над ямой. Артефакт с грохотом упал, как и ожидалось, без повреждений. Магической гранаты у меня с собой не было, зато появилась мана в источнике. Поэтому я создал боевое плетение. Специально сделал последнюю нить длиннее, вкладывая больше мощности. Когда оно было готово, я опустил его в яму, а сам спешно ретировался в зал. «Надеюсь, здесь все не обрушится?» «Как я тебя потом доставать буду?» — протараторил Макар. И через секунду раздался взрыв, сопровождаемый такой мощной вспышкой света, что мне пришлось зажмуриться. «Вроде стены на месте. Можешь открывать глаза», — выдал призрак. Я проморгался и направился снова в этот злосчастный тоннель. Лишь бы сработало. Снова посветил фонариком вниз. Там были сплошные осколки. Стена немного обвалилась, но среди обломков хорошо выделялись осколки черного сердца. И больше холода от него я не ощущал. «Можно возвращаться», — заключил я. Обратно пошел тем же путем. Едва не забыл кирпич, но вовремя вспомнил. Долго искал на карте обход и сделал вывод, что мне проще вернуться к начальной точке. Там меня уже могут искать. И я не ошибся. Небольшую тупиковую комнату освещал свет ламп спортзала. Я встал в этот круг и крикнул. «Эй, подайте веревку!» Сразу сверху показалась голова Петра Александровича и трех знакомых охранников. Уже видел их в доверенной группе Льва Борисыча. «Алексей, вы в порядке?» — спросил у меня мастер. «Я уже отправил за веревочной лестницей». «Да». «Вам ничего не угрожает?» «Уже нет». «Уже?» Да вытаскивайте меня, и все расскажу. Лестницу мне сбросили уже через две минуты, и я поднялся наверх. Алексей, стесняюсь спросить, зачем вы вынесли из подземелья кирпич? Спросил Петр Александрович, увидев в моих руках вместилище для одного очень наглого призрака. А я его всегда с собой ношу. Это мой талисман на удачу. Рюкзак порвался, пришлось так нести. Ответил я, пожимая плечами. Видимо, не выдержал такой удачливой нагрузки подшутился мастер. Осмотревшись в зале, я заметил, что на лавочке сидит Людмила Павловна вместе со своим подельником. Учительница географии плакала, прикрывая лицо платком, чем и привлекла мое внимание. А мужчина сидел рядом, положив руки на колени. Он не двигался и смотрел в одну точку, словно робот, на котором нажали кнопку выключения. Рядом с ними стояли охранники. Почему их не арестовали? Или... Я запнулся, поскольку не знал, что делает служба безопасности училища с преступниками. По логике, их должны были передать полиции для дальнейшего разбирательства. Но интуиция подсказывала, что генерал решит разобраться самостоятельно и даже имеет на это право. Мне ответил один из охранников. «Мы ждем Льва Борисовича для дальнейших инструкций. Он отъехал по делам и должен скоро вернуться. Генерал поехал обратно сразу, как ему сообщили». Ваш сигнал перехватила служба безопасности. После разговора с Петром Александровичем, у которого вы были по расписанию, мы решили осмотреть залы и нашли этих двоих. Он кивнул на старуху и подельника. «Они не сопротивлялись?» — удивился я. «Нет, мужик сидит в таком положении». А на Людмилу Павловну спустилось озарение. Она не понимала, что делала. Ей управляло то, что было внизу. «Было?» — переспросил Петр Александрович. «Да». «Давайте дождемся генерала, чтобы я не рассказывал несколько раз». «Хорошо. Только положите кирпич. Немного напрягает, когда вы держите его в руках», — попросил охранник. Так вместилище для Макара переместилось на свободную скамейку из стены. Туда же плюхнулся и я. Пока ждал генерала, пришлось слушать истерику учительницы. Она то и дело повторяла, что не виновата. Но все благоразумно постарались не обращать внимания. Двери зала с треском распахнулись, и сюда вошел генерал. Первым делом он осмотрел присутствующих и обратился к мастеру. «Петр Александрович, пройдите в мой кабинет». Мастер кивнул и выполнил приказ, закрыв за собою двери. Я совершенно не удивился, когда после этого Лев Борисович наложил на помещение свое излюбленное плетение против прослушки. «Алмазов, рассказывайте, что произошло. Во всех подробностях». Строго обратился ко мне генерал. Мой рассказ занял около получаса. Лев Борисович стоял напротив меня и внимательно слушал, не перебивая. А когда я закончил, он обратился к своим доверенным людям, которые все это время оставались в зале. «Берите оружие и спускайтесь вниз. Проверьте, что артефакт уничтожен. Карта у вас осталась. Найдете, по словам Алмазова». Охранники быстро договорились между собой, кто пойдет, и отправились в подземелье. В зале осталось шестеро, которые продолжали охранять преступников. «Что будет с ними?» — кивнул я на старуху и мужчину. Несмотря на то, что действовали они по воле артефакта, жалости у меня к ним не было. На протяжении стольких лет ментальное воздействие от каменного сердца уже изменило их мышление в худшую сторону. Генерал не спешил отвечать. Не зря он отличался своей расчетливостью. Лев Борисович подошел к преступникам, и охранники расступились перед своим начальством. Людмила Павловна, это кто? Спросил он, указывая на застывшего мужчину. Мой брат, ответила она сквозь слезы. Он с детства больной. И вы привели его в подземелье, чтобы он помог вам в убийствах? Нет. Артефакт обещал вернуть ему разум. А я поверила. Но он подчинил его, как и меня. В глазах генерала не было жалости. Это хорошо. Он достал из кобуры табельный пистолет и протянул женщине со словами. «Убейте его. Докажите, что вы исправились». Как и ожидалось, она приняла оружие. Утерла слезы и встала. Но меня больше поражало, что генерал спокойно на это смотрел. Людмила Павловна прислонила дуло к лбу своего брата и дрожащий палец нажал на спусковой крючок. Раздался щелчок, но выстрела не последовало. Учительница с непониманием уставилась на генерала, и он забрал из ее рук пистолет. «Вы не изменитесь», — озвучил он свои выводы, а затем обратился к одному из своих людей. «Передайте этих двоих полиции как особо опасных преступников. Нам нет смысла об них руки морать. Одному место в психушке, другой в тюрьме». «Лев Борисович», — позвал я. «Что, Алмазов?» — спросил он с недовольством. Ему уже надоело, что со мной почти каждый день что-то приключается. И на лице было написано, что скоро его терпению придет конец. Тогда он либо передаст мне семье, либо переведет в другое училище. Этот мужчина уже числится пациентом психиатрической частной клиники номер 13. Тогда отправится в государственную, в такую, из которой сбежать невозможно. Он смотрел на меня, но ответ предназначался тому человеку, кто будет передавать преступников. Представитель службы безопасности связался с полковником полиции, и, судя по разговору, отряд для задержания и перевозки убийц должен приехать минут через 10. «Все, Алмазов, можете быть свободны. И не попадайтесь на глаза полицейским», — строго указал генерал. «А я и не собирался, у меня нет дел с полицией», — ответил я и встал со скамейки. «Хорошо. Хоть с ними у вас нет дел». Я усмехнулся и вышел из коридора. «В самом деле хорошо, что хотя бы полицейские против меня ничего не имеют». Когда проходил у турникета в первого этажа, то столкнулся с Нелли. «Леша, я тебя ждала целый час», — сказала девушка грустным голосом. «А ты чего такой пыльный?» Задержался на тренировке. А потом мастер попросил отнести инвентарь в подвал. Не мог ему отказать. Хотел тебе написать, но там связь не ловила. Фух, а я-то думала, что ты так решил от меня избавиться. Я улыбнулся, а мысленно ответил, что навряд ли бы это сработало. Нет. Если ты подождешь, то мы еще можем посмотреть фильм. Отбой через 15 минут. После девяти вечера девушкам не место в мужском общежитии. Строгим тоном напомнил нам охранник, сидевший возле турникетов. Тогда в другой раз? Ласково спросила Неля. Хорошо. И чур я выбираю фильм? Твоя взяла, согласился я и проводил девушку на улицу. Дальше она направилась в свое общежитие, а я к себе в комнату. Правда, мое спокойствие длилось недолго. Напротив своей комнаты я завидел Серегу, прислонившего ухо к двери. Именно за ней находился мой питомец, но на комнату должно было быть наложено плетение и тишины. Что делаешь? — спросил я у соседа. — Тссс. Он приложил палец к губам. — Там кто-то скребется. — Да это я был, — раздался голос Макара. — Не ври, призрак. Леха только тебя вместе с кирпичом принес, — возмущенно ответил Серега. В коридоре больше никого не было, поэтому больше нас никто не слышал. — Хватит уже, Серег. Пошли лучше расскажу, что в подземелье приключалось. Это сработало, и парень отстранился от двери. Мы пошли в мою комнату. И пока кипел чайник, я сходил в душ. Еще час ушел на рассказ о приключении, а потом мы смотрели боевик на моем новом телевизоре. Так как смог его сюда принести? Мне даже стационарный комп не разрешили. С завистью сказал сосед. Так просто посылкой забрал. в то Хочешь сказать, что если я закажу комп, то смогу пронести его до общаги? А почему нет? Вместо ответа Серега открыл маркетплейс, и стал добавлять в корзину запчасти от компьютера. Видимо, он решил его по частям собрать. Он набрал на 113 тысяч рублей и с довольным видом сделал заказ. «Наконец, я нашел, куда тратить карманные деньги», — радостно заключил он. «Больше на неделе ничего интересного не происходило. Я учился, тренировался, причем занимался как магической подготовкой, так и физической. На военной подготовке нас гоняли так, что сто потов сходило» и больше мне не представлялось возможности откосить. А в субботу утром мы вместе с Кутузовым Ильей вышли из КПП для совместной стажировки». «Опаздывает твой куратор», — подметил Илюха. «Первый раз такое. Обычно это он меня ждет, а не наоборот», — ответил я. А сам размышлял, что надо уговорить Ивана Федоровича взять Зубастика на следующую стажировку. Так мы сможем начать прививать ему агрессию к сородичам». Да и не дело ему постоянно сидеть в четырех стенах. На дороге показалась бронированная машина куратора. Он мчался к нам, превышая допустимый в городе скоростной режим. Автомобиль резко остановился рядом с нами, так что из-под колес пошел легкий дым. Затем опустил стекло и сказал нам. «Запрыгивайте быстрее. Рядом с городом гнездо регатов нашли. Срочно собирают всех видящих».